Глава десятая. Теперь, оглядываясь назад, я вспоминаю все произошедшие события, и мой первый сон видится мне таким же ясным, как кристально чистая вода в роднике. Сейчас я понимаю, что это было. Скорее видение, пришедшее ко мне в самый темный час ночи. Помню ощущение, как парю в воздухе. Мои ноги двигались, как при ходьбе, но ступни не соприкасались ни с какой поверхностью. Не знаю, где я находилась. Вокруг клубился туман, а я шагала вперед, ни на что не обращая внимания. Чувствовала лишь мягкий хлопок пижамы, облегающее мое тело, движение ног и нежные прикосновения развивавшихся волос, словно целовавших мне щеки. И еще было твердо осознание, что впереди меня ждет что-то, настоятельно требовавшее моего внимания, ожидавшее именно меня, Но Саттерленд. Только меня. Затем в окружавшем сумраке и тумане возник книжный шкаф со стеклянными дверцами, Я устремилась к нему. Приблизившись, прикоснулась к ручкам створок и распахнула их. Слабый запах старой кожи разлился в воздухе. Я провела кончиками пальцев по необычайно высоким корешкам книг в кожных переплетах. Ни на одной из них не было ни тесненного, ни печатного названия. Тоже причувствие, ведшее к чему-то, что требовало моего участия, подсказала, какую книгу выбрать. Я зацепилась пальцем за верхнюю часть одного потрепанного корешка и потянула его на себя. Книга поддалась и, оказавшись в моих руках, с хрустом раскрылась. На странице было изображение в цвете, яркий и роскошный, как витраж, портрет, в изысканном обрамлении разноцветного пейсли и сусального золота. Миниатюрное лицо с утонченными чертами светилось жизнью, темные волосы элегантно не спадали на плечи, за которыми поднимались изящные тонкие крылья. Нежные пальцы правой руки тянулись вверх, будто готовые сойти со страницы. В голове у меня словно далекий звон колокольчика прозвучало имя. Я услышала ветер, и ветер принес мне слова. «Назови ее имя». «Ида», — прошептала я. Запахи мха и прелой земли окутали меня. Теплый ночной ветерок... Затрепетал в волосах, мягко сдувая их со лица и плеч. Кончиками пальцев я ощутила траву под ногами, хотя продолжала как бы парить над землей. И мне совсем не казалось странным, что этот книжный шкаф находился где-то снаружи, между небом и землей. Я перевернула страницу еще один изумительный портрет. Теперь мужской, но тоже Фейри, с широкими угловатыми крыльями и мускулистыми ногами, я знала и его имя. Оно возникло в моем сознании внезапно, словно его прислали откуда-то. «Поразительно! Что творит наш разум по ночам?» И снова со мной заговорил ветер. «Назови его имя!» «По!» На этот раз произнесла я несколько громче. Теплый ветер вновь целовал мне лицо, щекотал реснички. Пальцы ног коснулись земли, словно я опустилась на еще одну ступень ниже. Следующая страница. Сноу-портрет. Еще одно имя. И вновь шепот, и вновь дуновение ветра. И раз за разом мои ступни все больше соприкасались с почвой и травой. Тера. Гана. Джал. Мехта. Я перелистывала страницы все быстрее, понимая, что должна произнести каждое имя вслух. И с каждым новым именем теплый ветер, игравший моими волосами, становился сильнее. Но ткань пижамы оставалась неподвижной, несмотря на все эти порывы. Вдруг раздался долгий протяжный звук «Хааа», словно глубокий, теплый влажный выдох, а я все продолжала называть имена «Ока», «Айри», Болей, «Вен». Я вдохнула теплый землистый ветер, и он наполнил мои легкие, напоил меня энергией, почувствовала, как тяжесть моего тела полностью вернулась ко мне и хлынула к ногам. Теперь все, я закончила. Моя работа была завершена. По крайней мере, на данный момент. Я вернула книгу на место и закрыла стеклянные дверцы шкафа. Облако тумана сомкнулось вокруг меня».